Глава 15. Патриция знала только одного человека, у которого был белый фургон. Она высадила Кити на ферме Сиви с тяжёлым сердцем, поехала дальше в Колтвидж, свернула на Мидл-стрит и замедлила ход, чтобы внимательно осмотреть дом Джеймса Харриса. Вместо белого фургона на траве переднего двора был припаркован красный Chevrolet Corsica, сияющий под злым послеполуденным солнцем словно лужа свежей крови. Патриция ехала на скорости не более 5 миль в час и не отрывала от Chevrolet глаз, втайне желая, чтобы он снова превратился в белый фургон. Однако ей же блакнот Грейс, и уж он точно не мог пропасть. "Знаю, вероятно, нет ничего особенного", извинялась Патриция, переступая порог дома подруги и закрывая за собой дверь. "Совершенно не хотелось беспокоить тебя, но меня всё время гложет одна ужасная мысль, и мне просто необходимо всё проверить". Грейс стянула жёлтые резиновые перчатки, выдвинула ящик стола в прихожей и достала оттуда записную книжку, очень похожую на записную книжку миссис Грин. Хочешь кофе? спросила она. Пожалуй, да. Патриция взяла протянутый блокнот и прошла следом за Грейс на кухню. Только освобожу немного места, сказала Грейс, подходя к столу. Он был накрыт газетой, на которой стояли два пластмассовых таза, застеленных тканью. Один был наполнен мыльной, а второй чистой водой. На столе ровными рядами стоял антикварный китайский сервиз, окружённый хлопчатобумажными салфетками для уборки и рулонами бумажных полотенец. Сегодня чищу бабушкин свадебный фарфор. Грейс осторожно отодвигала хрупкие чашечки, чтобы освободить место для патриции. Чтобы вымыть его, как в стародавние времена, нужно уйма времени, но всё, что стоит делать, стоит делать хорошо. Патриция села за стол, аккуратно положила записную книжку перед собой и открыла. Рядом с ней появилась кружка с кофе, и Патриция ощутила его горький, приятный аромат. Молоко? Сахар? спросила Грейс. И то, и другое, пожалуйста. Поставив перед Патрицией, которая так и не подняла глаз с сахара и молока, хозяйка вернулась к своему монотонному занятию. Единственным звуком, нарушающим тишину кухни, было деликатное хлюпанье, когда она опускала предмет сервиза сначала в мыльную, а затем в чистую воду. Патриция задумчиво перелистывала страницы блокнота. Они были заполнены каллиграфическим почерком, пустая строка отделяла каждую новую запись от предыдущей. Сначала стояла дата, затем описание автомобиля: чёрная карокообразная машина, длинное красное спортивное авто, необычный автомобиль, похожий на грузовичок. Затем шёл номерной знак. Пока Патриция читала, её кофе совсем остыл. Неравномерно окрашенный зелёный автомобиль с большими колёсами, возможно, джип, нужна мойка. И внезапно сердце её остановилось, а волосы зашевелились. 8 апреля 1993 года гласила следующая запись: Дом Энн Сэвидж припаркован на траве, белый фургон Dodge с окнами как у наркодилеров. Техас. TNX 13S. Уши Патриции наполнил громкий звук сирены. «Грейс», — обратилась она к подруге, пододвигая и поворачивая к ней записную книжку, — «ты не могла бы прочитать вот это? Просто преступление так парковаться», — прокомментировала Грейс, прочитав свою заметку, — «лужайка уже никогда не восстановится». Патриция достала из кармана листок бумаги и положила его рядом со страницей блокнота. На листке было написано «Миссис Грин. Белый фургон. Техасский номер. Пропуск. Х-13С». «Мисс Грин частично рассмотрела и записала номер автомобиля, который видела в Сиг Смайл на прошлой неделе», — пояснила Патриция. «Мы с Китти сегодня ездили к ней. Отвезли пирог. А она угостила нас такой историей и просто в голове не укладывается». Один ребенок в Сикс Майл покончил жизнь самоубийством, а до того долго болел. Какая трагедия. Его двоюродный брат тоже умер, был убит. И в это же время там видели белый фургон с таким номером. Промелькнула мысль, что я уже где-то видела белый фургон, и я вспомнила, что у Джеймса Харриса есть такой. Сейчас у него красная машина, но номера фургонов совпадают. Я не понимаю, на что ты намекаешь. Я тоже, — откликнулась Патриция. Джеймс Харрис сказал, что ему прислали удостоверение личности по почте. Патриция задалась вопросом, действительно ли это так? Скорее всего, так, конечно. Как бы он иначе купил машину? Он что, ездил без прав? Или он солгал ей, что у него украли документы? И зачем человеку скрывать свои данные, если ему необходимо открыть счёт в банке или переоформить на себя коммунальные платежи? И ещё она думала о той сумке полной денег. то, что она принадлежала Энн Сэвидж, было известно только со слов соседа. Патриция прочитала с подругами слишком много книг о том, как бы евики мафии переезжают в пригороды под вымышленными именами, или как наркодиллеры тихо живут среди ничего не подозревающих людей, чтобы не начать дорисовывать в уме картинку. Свои имена скрывают те, кого разыскивает правительство, а у кого может быть целая шумка наличных. У тех, кто берёт своё наличными, а это либо наёмные убийцы, либо наркодиллеры, либо грабители банков. Ну или как вариант, официанты. Только Джеймс Харрис что-то не очень похож на официанта. Но опять же, он её друг и сосед. Он ведёт с Блу беседы о нацистах, вытаскивает её сына из кролупы. Джеймс ужинал с ними, когда Картера не было дома, и благодаря ему она чувствовала себя в безопасности. В ту ночь, когда кто-то влез к ним на крышу, сосед пришел проверить, как они, и обошел весь дом, чтобы успокоить Патрицию. «Не знаю, что и думать», — повторила она Грейс, которая в данный момент осторожно опустила в таз с мыльной водой фарфоровое блюдо и качала его из стороны в сторону. «Миссис Грин рассказала нам, что к ним, в Сиг Смайл, приезжает какой-то белый и что-то делает в лесу с их детьми, от чего те болеют. Она считает, что он может водить белый фургон. И все это началось в мае». «Как раз после того, как Джеймс Харрис приехал сюда». «Ты находишься под впечатлением от книги этого месяца», сказала Грейс, вынимая блюдо из мыльной воды и опуская его во второй таз. «Джеймс Харрис наш сосед. Он внучатый племянник Энн Савидж. Он не ездит в Сиг Смайл и ничего не делает с местными детьми». «Конечно нет», — согласилась Патриция. «Но когда читаешь о наркодилерах, которые спокойно жили среди нормальных людей, или про сексуальных извращенцев, которым очень долго сходили с рук приставания к детям, начинаешь спрашивать себе, а что мы знаем о тех, кто живет рядом? Я хочу сказать, что мне Джеймс Харрис сказал, что его детство прошло то здесь, то там, а вам заявил, что он из Южной Дакоты. Потом, что приехал из Вермонта, только номера на его машине техасские. Этим летом ты перенесла два тяжелых удара». Грейс вытащила блюдо из воды и начала нежно его вытирать. «Твое ухо едва зажило. Вы все еще оскорбите о мисс Мэри. Нельзя обвинять человека в преступлениях на основании того, когда он приехал, или из-за части автомобильного номера». «Не поэтому ли всем серийным убийцам все так долго сходило с рук? Все игнорируют мелочи, а Тед Банди продолжает убивать женщин, пока кто-то один не замечает то, на что следовало обратить внимание давным-давно». Так к этому времени становится уже слишком поздно. Грейс поставила сияющее блюдо на стол, кремово-белое, с яркими бабочками и парой птичек на ветке. Всё было нарисовано тонкими едва видимыми мазками. Это настоящее, Грейс провела пальцем по ободку. Прочное и целое. Моя бабушка получила этот сервиз в подарок на свадьбу, а потом передала его моей матери, а та в свою очередь мне. Когда придёт время, я посмотрю на избранницу Бена. и если сочту ее достойной, сервиз перейдет к ней. Думай о чем-то реальном, и обещаю, будешь чувствовать тебя намного лучше. Я не говорила тебе, но когда мы встретились, Джеймс Харрис показал мне целую сумку денег. Грейс, там было больше восьмидесяти тысяч долларов. Наличными. У кого могут быть такие деньги? А что он сказал? Грейс опустила в мыльную воду крышку супницы. Сказал, что нашел деньги в погребе. и что это был запас его тети на черный день. Энн Сэвидж не производила впечатления женщины, доверяющей банкам. Хозяйка ополоснула крышку в чистой воде. «Грейс, что-то не сходится!» — воскликнула Патриция. «Пожалуйста, прекрати мыть свой сервиз и послушай меня, когда, наконец, ты признаешь, что пришло время задуматься!» «Никогда!» — Грейс уже осторожно вытирала крышку. «Ты накручиваешь себя, и все эти твои фантазии, основанные на совпадениях, отвлекают тебя от реальности». Понимаю, что реальность не всегда такая, какой мы бы хотели её видеть, но надо иметь силы посмотреть ей в лицо. Я как раз это и делаю. Нет, возразила Грейс. Вспомни, как пару месяцев назад после встречи книжного клуба ты, стоя на моём крыльце, сказала, что хорошо бы произошло что-нибудь необычное, какое-нибудь преступление или что-то ещё. Ты так устала от всей этой рутины. «И теперь ты убедила себя, что это что-то еще действительно происходит, и решила поиграть в детектива». Грейс подхватила целую стопку блюдец и начала опускать их по одному в первый таз. «Неужели ты не можешь на секунду остановиться и подумать, что, может быть, я все-таки права?» «Нет, не могу. Мне нужно закончить к пяти тридцати, чтобы успеть убрать со стола и накрыть стол к ужину. Беннет приходит ровно в шесть. «Есть вещи поважнее мытья посуды». Грейс остановилась и повернулась к ней, держа в руках два последних блюдца, глаза её сверкали. "Почему ты притворяешься, что всё, что мы делаем, глупо и никому не нужно?" сердито проговорила она. "Каждый день дом превращается в хаос. Вещи разбросаны кругом, Грейс, и именно мы каждый день возвращаем всё на свои места. Без нас всё бы просто барахтались в грязи и блуждали бы среди полного беспорядка, и ничего значимого так никогда и не было бы сделано". Кто научил тебя воротить нос от нашей работы? Я скажу тебе, кто. Тот, кто принимает труд матери как нечто само собой, разумеющееся. Грейс, чьи ноздри сердито раздувались, в упор смотрела на Патрицию. Прости, Грейс, мне очень жаль. Я вовсе не хотела тебя обидеть. Просто Джеймс Харрис беспокоит меня. Подруга отвернулась и опустила последние два блюдца в пенную воду. Я расскажу все, что тебе нужно знать о Джеймсе Харрисе. Он живет в Уолт-Вилледж, вместе с нами, и он не представляет для нас никакой опасности, потому что люди, которые представляют какую-то опасность, здесь не живут. Патриция злилась на себя за то, что не могла высказать словами чувство, что грызло ее изнутри. Она ощущала себя полной дурой из-за того, что не удалось даже на йоту поколебать уверенность Грейс. «Спасибо, что терпишь меня. Мне ведь тоже пора идти готовить ужин. Пропылесось шторы». — посоветовала подруга. — Сколько ни пылесоси, в них всегда полно пыли. Гарантирую, от этого тебе станет значительно легче. Патриции очень хотелось, чтобы это оказалось правдой. — Мам! — позвал Блю от двери гостиной. — Что на ужин? — Еда, — ответила Патриция с дивана. — Снова курица? — А что, курица не еда? — спросила Патриция, не поднимая взгляда от страниц книжки. — Вчера была курица, и позавчера... И позапрошлым вечером тоже. Может, сегодня будет что-нибудь другое? Она услышала, как шаги Блю удаляются, проходят нижний холл и замолкают на кухне. 10 секунд спустя он вновь появился в проёме двери. "В раковине размораживается курица", обвиняющим тоном проговорил он. "Что?" переспросила Патриция, отрываясь от чтения. "У нас опять курица". Патриция почувствовала укол совести. Сын был прав. Всю неделю она не готовила ничего, кроме курицы. Решено. Они закажут пиццу. В конце концов, их всего двое, и сегодня пятница. Обещаю, курицы не будет. Он посмотрел исскоса, поднялся наверх и хлопнул дверью своей комнаты. Патриция вернулась к книге. Незнакомец рядом со мной. Шокирующий рассказ очевидца о серийном убийце Тедди Банди, значилось на обложке. Чем дальше Патриция читала, тем более неуверенной чувствовала себя во всём, что происходило в её жизни. но остановиться не могла. Не совсем клуб, конечно, уважал Энн Рулл. Ее роман «Малые жертвы» долгое время был у подруг одним из самых любимых, но книгу, сделавшую ее знаменитой, они раньше не читали. Китти была шокирована, когда узнала об этом. «Вы все слушайте!» — воскликнула она тогда. «Энн Рулл была простой домохозяйкой и писала об убийствах для всяких второсортных детективных журналов». А потом она заключила контракт на написание статей про многочисленные убийства студенток по всему Сиэтлу. В конечном итоге она выясняет, что главный подозреваемый по этому делу её лучший друг, с которым они вместе работают на горячей линии для самоубийц. Тэт Банди. После читая книгу Патриция поняла, что маньяк вовсе не был лучшим другом автора, просто одним из друзей. Но все остальные слова Кейти были правдой. Это ещё раз доказывает, заявила Грейс. Что когда звонишь на эту так называемую горячую линию, никогда не знаешь, кто находится на другом конце. Это может быть кто угодно. Но чем дальше Патриция углублялась в книгу, тем больше её интересовало не то, почему N rule пропустила такое количество зацепок, говорящих, что её друг серийный убийца, А то, насколько хорошо сама патриция знает окружающих её мужчин. Например, на прошлой неделе Слик позвонила, задыхаясь от счастья из-за того, что Кити продала ей серебро своей бабушки Робертс. Да, просили никому про это не говорить, но ведь это Уильям Хаттон. Примечание: фирма Уильям Хаттон и сыновья, производители изделий из серебра, основана в 1800 году. Конец примечания. Слик просто обязана была с кем-то поделиться, рассказать, что она купила антиквариат буквально за бесценок. Она выбрала патрицию. Кити сказала, что ей не хватает денег, чтобы послать детей в летний лагерь, сообщила Слик по телефону. Думаешь, у них какие-то неприятности? Содержание фермы Сиви обходится довольно дорого, наверное. Хорс больше не справляется. Хорс всегда казался таким сильным и надёжным, но на самом деле он спускал семейные деньги на всякие сомнительные предприятия, вроде поиска кладов. в то время как Китти тайком распродавала фамильные реликвии, чтобы оплатить детский лагерь. Однажды Блю вырастет, поступит в колледж, займется спортом и познакомится с хорошей девушкой, которая никогда не узнает, что он когда-то был настолько одержим нацистами, что не мог говорить ни о чем другом. Картер сказал, что проводит так много времени в больнице, потому что хочет стать главой психиатрического отделения. И Патриция верила, но иногда ей хотелось знать, что он там делает – Она была более-менее уверена в том, что у него нет другой женщины, но с тех пор, как умерла его мать, он стал проводить дома все меньше и меньше времени. Всегда ли он находится на работе, когда говорит, что там? Понимание, как мало информации о том, что муж делает между уходом из дома ранним утром и возвращением поздним вечером, шокировало. А как насчет Беннета и Лиланда и Эда, которые казались такими обыкновенными и совершенно нормальными, Патриция начала задумываться, может ли кто-то знать, что на самом деле творится в голове у другого человека. Она заказала пиццу и позволила Блу посмотреть после ужина звуки музыки. Примечание: Звуки музыки мелодраматический военный мюзикл 1965 года, снятый Робертом Уайзом, действие которого происходит в Зальцбурге накануне Второй мировой войны. Конец примечания. Ему нравились только сцены с нацистами, он точно знал, где они начинаются, и перематывал все остальное так, что трехчасовой фильм пролетел за 55 минут. Потом сын поднялся наверх, закрыл дверь своей комнаты и занялся какими-то подростковыми делами. А пока Патриция мыла посуду, настроение ее испортилось. Было слишком поздно доставать пылесос и начинать пылесосить шторы, поэтому она решила немного прогуляться. Ноги сами собой принесли ее к дому Джеймса Харриса — Машины перед домом не было. Неужели он поехал в Six Smile? Может быть, как раз в эту минуту он встречается с Дестини Тейлор. Патриция почувствовала себя грязной. Было очень неприятно поймать себя на таких мыслях. Она стала вспоминать слова Грейс. Джеймс Харрис переехал сюда, чтобы ухаживать за больной двоюродной бабушкой, потом решил остаться. Он не был наркодилером или раз малолетних или скрывающимся боевиком мафии или серийным убийцей. Да, она знала это, но вернувшись домой, поднялась наверх, взяла свой ежедневник и посчитала дни. 15 мая она отнесла Джеймсу Харису запеканку и увидела Франсин. Именно в тот день, когда она, как рассказала миссис Грин, и пропала. Всё казалось неправильным. Картер, которого никогда не было дома. Миссис Шевидж и откушенный кусочек куха. Ужасная смерть мисс Мэри. побег Франсин с ухажором, восьмилетний мальчик и самоубийство. Подозрение, что маленькая девочка сделает то же самое. Конечно, не всё, из-за этого было проблемами по триции, но кто позаботится о детях, даже если это не её собственные дети. Она позвонила миссис Грин, надеясь где-то в глубине души, чтоt они подойдут к телефону, но этого не случилось. Простите, что звоню так поздно. Насколько хорошо вы знаете мать Дестини Тейлор? «Ванда Тейлор не тот человек, что занимает все мои мысли», — усмехнулась миссис Грин. «А как вы думаете, мы сможем поговорить с ней о ее дочери? Тот автомобильный номер, что вы видели, он принадлежит одному человеку, который живет рядом с нами, Джеймсу Харрису. Франсин работала у его тети, и я видела ее 15 мая. И с ним происходили странные вещи. Может, мы могли бы поговорить с Дестани, чтобы узнать, не видела ли она его в Сикс Майл?» Люди не любят чужаков, расспрашивающих их детей. Мы все матери. Если что-то случается у одной из нас, а кто-то подумал, что что-то знает о причинах проблемы, разве вы не хотели бы об этом узнать? И если окажется, что всё пустое, значит, мы просто зря побеспокоили людей в пятницу вечером. Ещё даже 10 нет. После долгой паузы Потрица услышала: "У них горит свет. Быстро приезжайте и покончим с этим". Она нашла Блю в его комнате. Он сидел в кресле-мешке и читал "Взлёт и падение Третьего рейха". "Мне надо ненадолго отлучиться", сказала Патриция. "В церковь. Совсем забыла о собрании церковных старост. Посидишь немного один. Папа дома?" "Он едет". На самом деле Патриция понятия не имела так ли это. "Если из-зазвонит телефон, ответь. Я запру входную дверь. У папы есть ключ". "Хорошо", ответил Блю едва оторвавшись от книги. "Люблю тебя", сказала она, но Блю, казалось, уже не слышал её. Патриция на минуту задержалась в своей спальне. Раньше она никогда не врала насчёт того, где она и что делает, поэтому слегка нервничала. Она решила оставить на комоде записку с номером телефона Миссис Грин и припиской "поехала передать чек". Затем села в Volvo, надеясь, что Грейс права, и всё это просто излишне разыгравшееся воображение глупой маленькой домохозяйки, у которой слишком много свободного времени. И Патриция дала себе слово, что если так оно и окажется, то завтра она обязательно пропылесосит шторы.